Из этой затеи ничего не вышло. «Не чаю, чтобы Мальбрука до чего склонить. Понеже, через меру богат, однако ж обещать тысяч около двухсот или больше». «Молодец, Мальбрук!» — показал характер. Петр приказывал вербовать и других англичан. Причем его интересовали не столько информация, сколько активное влияние на английскую и международную политику. Он смотрел на англичан весьма практично. Французу всегда можно давать больше жалования. Он весельчак и все, что получает, проживет здесь. Немцу также должно давать не менее, ибо он любит хорошо поесть и пожить, и у него мало из заслуженного остается. англичанину надобно давать надавать еще более. Он любит хорошо жить, хотя бы должен был и собственного имения прибавлять к жалованию. Голландцам и итальянцам, экономившим деньги в России для траты их на родине, Пётр повелевал платить поменьше. Лондону не нравилась новая империя, но и Британская империя вызывала опасения у российских императоров. По свидетельству Вяземского, например, Екатерина Великая, принимая английского посла, на которого вдруг залаял ее пес, норовоучительно заметила «Не бойтесь и садитесь». Собака, которая лает, не кусается. Это можно отнести и к Англии. Лондон — хорошо, а мытищи — лучше. Первым истинным бытописателем Англии стал Николай Карамзин, посетивший острова летом 1790 года и создавший записки русского путешественника. писателю многое понравилось но он отнюдь не пришел в восторг от англичан боюсь что этому способствовали различные бытовые неурядицы приставание нищих воришки ухитрившиеся примоститься на задней части кареты когда барин мчался обедать к приятелю в ричмонд проживание на постоялом дворе гостиниц тогда не было в одной комнате С каким-то доходягой. Ну, какая может быть любовь к англичанам, если в ту же минуту явился английский парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвую, намазал голову салом и напудрил мукою. На мои жалобы ты меня режешь. Помада твоя пахнет салом. Из пудры твоей хорошо только печь сухари. Англичанин отвечал сердцем. I don't understand you. «Сэр, я вас не разумею». С Карамзиным очень мило перекликается князь Петр Вяземский, нашедший в 1838 году, что у английских бродобреев рука очень тяжела. Даже когда и намыливают они, то голову шатают. Какое счастье, что из экономии я стригся в посольской парикмахерской у чьей-то милой женушки. Вот тогда Николай Михайлович и вынес свое заключение. Вы слышали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев. С некоторого времени она посмягчилась, и учтивое имя «Френч Догг» — французская собака, которым лондонская чернь жаловала всех не англичан уже вышло из моды. Вообще английский народ считает нас, чужеземцев, какими-то несовершенными, жалкими людьми. В России первой половины XIX века об англичанах в основном судили по заезжим гостям, порой освежавшим светское общество, или по нанятым гувернерам и гувернанткам, слугам и докторам. Об Англии много читали. Даже провинциальная пушкинская Татьяна Ларина была без ума от благородного грандисона, главного героя романа Уильяма Ричардсона. Поэты Мильтон, Саути, Шелли и Байрон переводились и были хорошо известны, а поездка Байрона на помощь греческим повстанцам и его внезапная смерть постоянно муссировались в русских салонах. «Ты забыла Петре Чиадаеве», — заметил кот. «Философ, конечно, он крупный, но в бытовых проблемах». Подумать только, он прибыл в Англию осенью 1823 года,